Глава двадцать первая. Когда мы возвратились к машине, ярко освещенная улица уже опустела. Казалось, что до расставленных по местам звезд рукой подать. Так и не встретив по дороге ни единой души, я вошел в ресторан и позвонил Джорджу Траску. Он тотчас снял трубку. Квартира Траска. Голос у него был усталый, в нем слышались слезы. Я представился и сказал, что хотел бы поговорить с ним о его жене. Моя жена погибла. «Очень сожалею, но вы не разрешили бы мне приехать. Я хочу задать вам несколько вопросов». «Пожалуйста». Видимо, ему некуда было девать время. Из машины, как дымчатая кошка из норы, выглядывала Мойра. отвести вас в больницу. Мне придется поехать по делу. Возьмите меня с собой. Дело малоприятное. Мне все равно. Если бы вы развелись с мужем и вышли за меня, вам было бы не все равно. Я почти все вечера так провожу». Она похлопала меня по колену. «Знаю, что меня ждут неприятности. Я сама лезу на рожон. Но до смерти надоело осторожничать, чтобы, не дай бог, не нарушить профессиональную этику». Я взял ее с собой. На Бею-Авеню полицейской машины уже не было. У дома трасков по-прежнему стоял черный фольксваген с помятым крылом. Теперь я вспомнил, где видел его. В посадине, под ржавым навесом миссис Свейн. Я постучал... Дверь открыл долговязый Джордж Траск в темном, как и подобает костюме, и черном галстуке. Держался он незаметно и услужливо, так держатся гробовщики. Но по его покрасневшим глазам и потому, что он меня не узнал, я понял всю глубину его горя. — Мистер Траск, познакомьтесь с миссис Сесмизером. Она психиатр, занимается социальным обеспечением. «Очень мило, что вы пришли», — сказал ей Траск. «Но мне не нужна помощь. Все налажено. Может быть, пройдем в гостиную, поговорим? К сожалению, не могу предложить вам кофе. Мне не разрешают ходить в кухню. Вдобавок мне показалось, будто его голос доносится откуда-то издалека. В то утро, когда убили мою жену, испортился кофейник». «Очень вам сочувствую», — сказала Мойра. «Мы прошли вслед за Джорджем Траском в гостиную, сели рядышком напротив него». За неплотно задернутыми шторами виднелись огни города, они отражались в воде. Их красота, красота женщины рядом лишний раз напомнили мне о страданиях Джорджа Траска. Их можно было уподобить разве что одиночному заключению. Компания отнеслась ко мне с сочувствием, он старался поддержать разговор. Дали отпуск на неограниченное время с полной оплаты, так что я успею все уладить, верно? Вам известно, кто убил вашу жену? «Подозревают одного человека, рецидивиста, с послужным списком в километр длиной. Он знал Джин с детства, но полиция просила не называть его имени. Они явно подозревали Рэнди Шепарда. Его задержали?» «Полиция рассчитывает поймать его сегодня ночью. Надеюсь, его поймают и посадят в газовую камеру. Всем известно, от отчего так много разных преступлений и убийств». Суды щадят преступников, не выносят смертных приговоров, а если и выносят, закон то и дело нарушают, и убийцы выходят на волю. Теперь газовые камеры не в почете, чего ж удивляться, что у нас ни в грош не ставят порядок и законность. Он уставился широко раскрытыми глазами в пустоту, словно ему открылся мир, объятый хаосом. Мойра подошла, погладила его по голове. — Не надо так много говорить, мистер Траск, вам от этого только хуже знаю. Я сегодня разговаривал весь день без передышки. Лицо его пылало. Он закрыл его руками. Сквозь пальцы ярко, как монеты, сверкали глаза. Голос звучал громко. Казалось, что говорит не он, а кто-то другой. Этого старого мерзавца в любом случае стоит отправить в газовую камеру. Даже если он и не убил, все равно он виноват в ее смерти. Это он подбил Джин искать отца. Заявился на прошлой неделе, но рассказал кучу небылиц. Он, где знает, где отец Джин, наконец-то... Она разыщит папочку. Вот к чему привели его разговоры, — сказал Траск убитым голосом. Джин отправилась в могилу вслед за отцом. Траск заплакал. Мойра утешала его не словами, а междометиями. И тут я заметил, что на пороге двери в коридор постаревшим призраком дочери стоит Луиза Свейн. — Как поживаете, миссис Свейн? Я подошел к ней. — Не слишком хорошо. Она провела рукой по лбу. Хоть мы с бедняжкой Джин и не ладили, она была, что называется, папина дочка, но любили друг друга. А теперь я осталась совсем одна. Она медленно покачала головой. Джин меня не послушалась. Я знала, что Джин играет с огнем и старалась ее удержать. Что вы имеете в виду? Разное. Она вбила себе в голову, что отец жив, копалась в прошлом. Это ни к чему хорошему привести не могло. Так недолго и до беды. Элден — преступник, и якшался с преступниками. Вот один из них и убил Джин. Она слишком много знала. — Вы в этом уверены, миссис Свейн? Материнское сердце все чует. Вспомните, на карту поставлены сотни тысяч долларов. За такие деньги можно убить кого угодно. Она зажмурилась, словно в глаза ей бил яркий свет, даже собственную дочь. Я поспешил вывести ее в коридор. Мне не хотелось, чтобы наш разговор слышали. — А вдруг Элден Свейн жив? Вы не исключаете такую возможность? — Не исключаю. Джин так думала, иначе никак не объяснишь все, что случилось. Я слышала, будто преступники с помощью пластической операции так меняют внешность, что их потом никто не узнает. Она сверлила мое лицо сузившимися глазами, словно ожидала увидеть шрамы, явное свидетельство того, что я и есть Элден Свейн. А бывали преступники, которые убегали... «Подкидывая вместо себя трупы, схожих с ними людей», — подумал я. «Лет пятнадцать назад, — сказал я миссис Свейн, — в то самое время, когда ваш муж вернулся из Мексики, в Пасифик-Пойнте был убит человек. Убитым опознали вашего мужа, но опознали предположительно. Полиция располагала лишь плохими фотографиями, одна из них была та самая, что вы дали мне вчера вечером. А она обескураженно уставилась на меня. Неужели это было только вчера вечером?» да — Мне понятны ваши чувства. Вчера вы упомянули, что лучшие семейные фотографии забрала ваша дочь. Упоминали вы и о любительских фильмах. Они могли бы пригодиться при расследовании. — Понятно. — Они здесь? — Кое-какие из них наверняка здесь. Я только что их перебирала. Она протянула ко мне руки. Видите, все в пыли. — Вы разрешите мне посмотреть на фотографии миссис Свейн? — При одном условии. — При каком же? — Если за них заплатят. Мне нет никакого резона отдавать их даром. — А что, если они помогут расследовать убийство вашей дочери, послужат вещественными доказательствами? — Мне все равно, — выпалила она. — У меня, кроме этих фотографий, ничего не осталось. Если они кому-то нужны, ему придется заплатить. Мне тоже за все пришлось платить. А теперь вступайте и передайте мои слова мистеру Тратвеллу. — Он-то какое имеет отношение к фотографиям? — Вы ведь работаете на Тратвеллу, верно? — Я расспросила отца, и он сказал, тратвала вполне под силу заплатить. «Сколько вы хотите получить?» «Пусть назовет свою цену», — сказала она. «Между прочим, я нашла ту золотую шкатулку, от которой вы справлялись. Флорентийскую шкатулку моей матери». «Где?» «А это уже не ваше дело. Суть в том, что она у меня и тоже продается». «Она в самом деле принадлежала вашей матери?» «Разумеется. Мне удалось узнать, что стало со шкатулкой после смерти матери. Отец отдал ее одной женщине». Ему очень не хотелось в этом признаваться, но я его вынудила. — Одна женщина — это Эстелла Чалмарс. — Значит, вы знаете об их связи? — Видно, они уже все знают. Он посмел подарить ей материнскую шкатулку. Мама хотела, чтобы она перешла к джин Миссис Свейн, почему вы придаете такое значение флорентийской шкатулке? Она на минуту задумалась. — Видите ли, мне кажется, история со шкатулкой символизирует историю нашей семьи. «Наша жизнь пошла прахом, наши деньги, мебель и даже произведения искусства все уплыло в чужие руки», — она задумалась. Когда Джин была совсем маленькая, бабушка разрешала ей играть со шкатулкой, рассказывала ей о ящике Пандоры. Вы помните этот миф? Ну и Джин с подружками воображала, будто флорентийская шкатулка и есть ящик Пандоры. Поднимешь крышку, и несчастья разлетятся по свету. Эта картина испугала ее, и она замолкла». — Вы разрешите мне посмотреть снимки и шкатулку? — Ни за что. Я не хочу рисковать последней возможностью получить деньги. Без денег ты ничто, тебя просто нет. И я не допущу, чтобы меня обманом лишили последнего, — выкрикивала она в запальчивости, но, возможно, в ней говорило горе. Раз вступив на гнилую половицу, она проваливалась под пол и понимала, что ей вовек не выбраться из нищеты. Она защищала от меня мечты не о будущем, а о прошлом. В том самом прошлом, когда она жила в Сан-Марино в роскошном особняке с пятнадцатиметровым бассейном и была замужем за преуспевающим дельцом. Я сказал, что переговорю о ее предложении с Тратвеллом и посоветовал не спускать глаз со шкатулки и фотографий. Мы с Мойрой попрощались с Джорджем Траском и пошли к машине. «Жаль мне их. Вы очень помогли, Мойра». — Увы, тут трудно помочь, — мой разопнулась Знаю, мы заключили соглашение не задавать вопросов. И все-таки один вопрос я задам. Если не хотите, можете не отвечать. — Валяйте. — Вы нашли Ника неподалеку отсюда? Я колебался, но недолго. Она была чужой женой. К тому же в их профессии руководствовались иными правилами, чем в моей, и решительно ответил. — Нет. Почему вы спрашиваете? — Мистер Траск сказал мне, что у его жены были какие-то дела с Ником. Он не назвал имени Ника, но описал его точно. Очевидно, видел их вместе в пасифик поинте Да, они часто проводили вместе время. Я не стала вдаваться в подробности. Они были любовниками? Нет никаких оснований так думать. Траски и Ник слишком невероятный треугольник. — Мне случалось видеть и более невероятное, — сказала она. — Уж не хотите ли вы сказать, что Ник мог убить Джин Траск? «Вовсе нет. Да если бы я и думала так, вам бы я этого все равно не сказала. Ник уже пятнадцать лет у нас лечится». «С пятьдесят четвертого года?» «Да». «Что произошло в пятьдесят четвертом?» «Ник заболел», — невозмутимо ответила она. «Но я не могу говорить о причинах его заболевания. Я и так сказала слишком много». Мы чуть не вернулись на исходные рубежи. Однако по дороге в больницу она робко, трепетно прижималась ко мне.